Глава 19. Мирослава. Чужую программу было решено оставить, чтобы это не вызвало подозрений. Оборотень дал краткие указания, как ее обходить. Но весь важный поток информации мы перенаправили на чистый ноутбук. Так спокойней «Если хочешь, я побуду с тобой», — предложил Марк, когда Кайя с Риком ушли. «У тебя встреча с Ритой Никифоровой через 15 минут. Вот для нее документы». Кто она? Рита Никифорова была дамой неоднозначной. Вот уже пять лет «Северный ветер» сотрудничал с ее фирмой. И сотрудничество это было очень выгодным и очень эмоциональным. Рита хоть и была женщиной умной, но совершенно не умела отделять личные отношения от бизнеса и контролировать собственное либидо. Ситуацию усугубляла просто потрясающая внешность женщины. Только за одни ноги ее можно было смело жечь на костре, как ведьму. Мужчины Риту боготворили, женщины ненавидели, а она этим активно пользовалась и ни в чем себе не отказывала. Каждый приход Никифоровой в офис ознаменовывается новым, самым ярким и самым последним в ее жизни романом и отмиранием моих нервных клеток. Почему страдали именно мои нервные клетки? Потому что Рита Никифорова со мной дружила. Дружила искренне и активно. Пару раз даже пришлось заливать девичьи горе Мартини, обсуждать мужиков-козлов, а потом все выходные активно болеть. Почему у нее мужики оказывались козлами, я искренне не понимала. Инициатором разрывов, ввиду остывших чувств, всегда становилась Рита, но ее позицию активно поддерживала. «Компания «Русский вечер» хочет заказать индивидуальную разработку». «А просто менеджер не может с ней решить этот вопрос?» нет Она всегда сначала встречалась с Семеном Марковичем, и только потом он перенаправлял ее к Тушкиной. — Почему именно к ней? — Потому что у Кати муж, трое детей и отдельный кабинет. А еще она единственная, кто гарантированно не окажется у Риты в постели. — Та самая Рита? Я кивнула. — И ты не ревнуешь? Мужчина подошел вплотную и прижал меня к стеллажу. Руки задрожали, сердце застучало громче и быстрее. Как же я его сейчас хотела. А нужно? Нет, не нужно. Марк наклонился и кончиком языка провел по губам. Я люблю тебя. От этих слов перехватило дыхание. Дракон явно остался доволен произведенным эффектом. Вечером к нам придет Жора. Он нашел тех, кто взломал твою квартиру. Кто это? Вечером вместе узнаем. Постарайся не задерживаться. С этими словами Марк крайне целомудренно поцеловал меня в макушку и ушел. А я осталась сражаться со своими желаниями. Марк. В отличие от Мирославы, которая хотела скорее вернуться к делам, я такого желания не испытывал. Наоборот, подумал прислушаться к дракону и устроить нам небольшой отпуск в Испании, э, точнее, командировку. Может, домик? Там природа, детишкам будет где развернуться. «Ты не слишком торопишься?» «Нет. Сразу надо было дом смотреть». В отличие от меня, зверь какими-то сложными психологическими схемами не заморачивался. У нас была любимая женщина, ей нужен был дом. Думаю, что даже мнение самой Мирославы он в расчет не брал. Просто я не допускал мысли, что может быть как-то иначе. Когда вышел из кабинета Миры, Ира сообщила о приходе Никифоровой. Рита уже ждала в приемной. Роскошная женщина неопределенного возраста. Густые каштановые волосы, красивое лицо, высокая грудь, узкая талия, крутой разворот бедра и совсем капля сукубьей крови. «День добрый!» — улыбнулся гости. «Рад видеть!» Она улыбнулась в ответ, протянула мне узкую ладошку для приветствия. «Добрый! Я рада познакомиться с новым хозяином Северного ветра. Как странно, что до этого мы ни разу не встречались!» Ничего странного, я жил в Штатах. — Как интересно, — просияла женщина. — Вы обязательно должны мне рассказать. — Конечно, может, пройдем в кабинет? Чай, кофе? Вместо запланированных двадцати минут встреча заняла больше часа. Рита Аркадьевна оказалась особо деятельной, любознательной и очень общительной. Такие женщины привыкли находиться в центре внимания и вполне заслуженно купаться в мужской любви. Яркая, эрудированная, с тонким чувством юмора и дорогим воспитанием. Такую женщину не стыдно ни в свет вывести, ни друзьям показать, ни с родителями познакомить. «Это так соблазнение еще долго будет продолжаться», — забубнил дракон на сороковой минуте встречи. Как раз в этот момент Ирина принесла кофе. Крепкий аромат пощекотал ноздри и отозвался неприятным спазмом в горле. «Ненавижу кофе». «Мирослава. Милая». Марк завел мотор, и машина мягко тронулась с места. «Я больше никогда не хочу увидеть в своем кабинете Никифорову». Ровно шесть вечера он зашел в кабинет и объявил об окончании рабочего дня. К счастью, времени хватило, чтобы закончить основные дела. Остальное вполне могло дождаться понедельника. «Не могу вам этого обещать, Марк Семенович». Мужчина демонстративно скривился. «Я надеюсь, Мирослава Андреевна, вы с этим заданием справитесь», — передразнил меня Марк. «И нужно куда-нибудь перевезти Ирину». А вот это было неожиданно. Конечно, явный интерес секретаршек марку очень сложно не заметить. Ира крайне неделикатно пыталась привлечь внимание Вирского, но тот, как стойкий оловянный солдатик, все посягательства на свое честь и достоинство игнорировал. Меня такая ситуация полностью устраивала. Лучше Ира, которая не скрывает своих желаний, чем более опытная хищница. Конечно, Кай пытался меня убедить в силе парности и всех ее плюшках и бонусах, только зачем лишний раз подсовывать конфетку-диабетику? Что-то случилось? Не хочу, чтобы ее навязчивое желание залезть ко мне в штаны тебя раздражало. Это было честно, откровенно, неожиданно. Вообще, подобное выражение чувств и мыслей было для меня чем-то новым, непривычным. «А почему это должно меня раздражать?» Сказала, а потом мысленно дала себе подзатыльник. «О, да, это вечное желание быть сильной и независимой. На твоего мужика тут вешаются все подряд, а ты гордо делаешь вид, что тебя это не касается. Хотя на самом деле это далеко не так». «Просто хочу, чтобы тебе было спокойнее. Изольда подберет нам несколько кандидатов на роль помощника. Ты их сама посмотришь. А Иру можно перевести в какой-нибудь другой отдел». «Вон, у юристов вечно рук не хватает». «Это твое окончательное решение?» Марк кивнул. «Я хотела немного поспорить на эту тему, но отвлек телефон». «Не шуми, пожалуйста». Улыбнулся мужчина и включил громкую связь. Я кивнула и почувствовала себя преступницей. От таких ситуаций всегда становилось слегка неловко. Как будто подглядываешь в замочную скважину за чужой жизнью. «Слушаю». «Привет». Голос был уставшим, слегка осипшим. «Я по поводу твоей просьбы. Нашел что-нибудь?» «Если ты о погроме, то заказчик некий Тимур Акимович Метельский». Я не поверила своим ушам. «Уверен? Все файлы отправлю тебе на почту, сам приехать не смогу». «Чего хотели добиться?» «Упыри не знают, но...» Голос в телефоне закашлялся. «Женщину приказали не трогать, только испортить имущество». В качестве доказательства предоставить видеофайл. Заплатили по двойной ставке. Еще скажи, что Метельский личные деньги передал. Я тебе умоляю, Марк, ты что, упырей первый раз видишь? Они его по запаху вычислили. Все, что я сейчас слышала, казалось полным бредом. Мой муж? Точнее, мой бывший муж? Господи, как же я могла так ошибаться? Как меня вообще угораздило выйти за него замуж? Нет, наверняка какие-то звоночки были. Они же всегда есть. Как я не заметила. Где-то на Невском проспекте. Чем больше Ира пыталась разгадать феномен взаимоотношений верского со своей помощницей, тем больше запутывалась. С одной стороны, Марк не скрывал симпатию к рыжей, а с другой — Мирослава вела себя очень сдержанно. В глубине души Ире хотелось надеяться, что такой интерес — явление временное. И в скором времени ему надоест одна секретарша, и он переключится на другую. В концов, для победы Ире нужно было всего лишь оказаться с шефом в постели. А там бабкино зелье сработает. Ну а если не сработает, чего никогда не происходило, случайную беременность еще никто не отменял. Раз, два, и вот ты уже счастливая носительница богатой фамилии. Правда, детей Ира пока не хотела. Но такой вариант развития не отбрасывала. Чего не сделаешь ради собственного будущего. Примерно с такими мыслями она шла домой, не обращая внимания на прохожих. И на высокую женщину, идущую за ней от самого офиса. Незнакомка в дорогом брючном костюме выглядела очень ярко. Привлекала внимание прохожих, особенно мужчин. Марк. «Я так больше не могу!» Мирослава выдохнула, и по щеке девочки покатилась крупная слеза. «Я же ему не нужна!» «Зачем он так поступает?» «Ну что ты молчишь? Или ждешь, пока она тебе сама на грудь кинется?» Слезы оставляли тонкие дорожки на бледных щеках, падали на шелковую блузку, кончик носа покраснел. С трудом сдержался, чтобы не остановиться и не прижать ее к себе. Только мои утешение сейчас были не нужны. Сегодня она должна была окончательно порвать со своим прошлым. «В бардачке салфетки». Мира кивнула, но внутрь полезла. Открыла свою сумку и достала пачку носовых платочков. «Тварь ты бездушная!» Зарычал зверь и ударил хвостом под ребра. Машина дернулась. «Заткнись подкаблучник! Ты нас угробить решил? Она еще не прошла трансформацию!» «Да лучше подкаблучник, чем черстой сухарь, если она от нас уйдет!» С огромным усилием заставил зверя замолчать. Сейчас его вмешательство было ни к чему. — Я должна с ним поговорить. Прекратила нашу внутреннюю борьбу Хавани. Слез на ее лице больше не было. Если бы не припухший нос, догадаться о том, что минуту назад девушка плакала, было бы невозможно. — Уверена? Мирослава кивнула. зверь взвыл от возмущения, но лапы распускать не стал. — Знаешь, где он может быть сейчас? — Мирослава. С трудом удалось взять тебя в руки и вытереть слезы. Тимур, конечно, та тащу сволочь, но он прошлое. А мне нужен развод, чтобы начать новую жизнь. С Марком или без Марка, неважно. Главное, без Тимура и всего этого дерьма, которое я так усердно не замечала. Марк мою просьбу встретиться с бывшим мужем игнорировать не стал. Как и отговаривать от этого поступка. За это была особенно благодарна. Но и отпускать одну он был категорически против. Обсуждать семейную жизнь и присутствии любовника было неловко. Только выбора дракон не дал. «Мы не знаем, что у него в голове», — объяснял Марк, сворачивая с трассы. «Я не против того, чтобы вы выяснили отношения, но одно тебя не пущу». «Он ничего мне не сделает». Дракон закатил глаза и рыкнул. Автомобиль свернул на въезд к элитному поселку в пригороде. «Я сказал нет». Оставалось только пожать плечами и согласиться. На закрытую территорию нас пустили без лишних вопросов. Охранник по имени Миша приветливо улыбнулся и открыл ворота. Колеса неприятно зашуршали по мощенной дорожке. Симпатичное место. Никогда здесь не был. Молча пожал плечами. Место действительно было симпатичным, даже уютным. В поселке было всего несколько десятков коттеджей и образцово-показательная инфраструктура. Магазин, центр раннего развития подрастающих миллиардеров, живописный парк, ресторан, женские и мужские клубы и еще много всяких ништяков, которые обычным смертным и не снились. Тимур любил это место. Говорил, что это его место силы. Наш дом находился в самом центре поселка. Охрана, увидев меня на пассажирском сиденье сразу распахнула ворота. Бывший муж к этому времени уже ждал на крыльце. — готово Да. «Пойдем». Марк сжал мою ладошку и ободряюще улыбнулся. Тимур. Приезд Мирослава не стал для Тимура Метельского сюрпризом. Он его ждал с того момента, как получил видео из съемной квартиры. Мужчина надеялся, что, попав в неприятности, испуганный Мирослава обратится к нему за помощью. Но просчитался. Впрочем, так было всегда, когда речь шла об этой рыжей ведьме. Тимур никогда не мог предсказать ее дальнейших действий. Этим она его восхищала, волновала, не давала себя забыть. Настоящим сюрпризом для Тимура стал Марк. О том, что дракон проявляет нездоровый интерес к его жене, Метельскому доложили. Но вот то, что дракон лично привез ее сюда, говорило о том, что это был уже не просто постельный интерес. Вирский, хоть и слыл истинным джентльменом, на до личного сопровождения своих пассий не опускался. Пока хозяин дома обо всем этом рассуждал, Марк помог Мирославе выйти из машины. Она была так трогательна, так беспомощна, так великолепна, что у Тимура перехватило дыхание. Сначала от вида женщины, которую обманывал все это время, а потом от брачной метки на ее шее. Точно такой же знак красовался на драконе. Тимур еле сдержался, чтобы не завыть в голос».